утро одиннадцатого дня беды сегодня я точно убью вовку вот открой глаза и убью взглядом и он будет помирать медленной и мучительной смертью а мне его ни капли жаль не будет потому что ничего другого мерзавец зависливо орущий в ухо рота подъем не заслуживает Василиск из меня не получается вовка игнорирует мой тяжелый ненавидчий взгляд и только еще и торопит внизу умывальника не пойми откуда толпа Сразу вспоминается американская карикатура, где есть какой-то такой же солдатской кучи малы доносится возмущённый вопль «Кто это чистит мои зубы?» Ситуация понятна. Тут еще несколько из амона, те, которые прибыли с Дунканом. Вот они кучу и создали. Дрыхли-то они в арт-музее, страстно обложившись протазанами и этими, как там их, совнями и бердышами. А на завтрак умывание к нам прискакали. Видать, с умывание в музее еще сложнее, чем у нас. Ну да, народу там много, а туалеты не резиновые. Правда, двери в туалетах старинные. Еще арсенального производства. Мощные, бронированные. Но это вряд ли помогает. Илья с идунком поторапливают нас. Вот-вот прибудет транспорт. Надо пошевеливаться. Завтрак им стремительно. Обжигаясь кофе, и торопливо заглатываю бутерброду с какой-то очень твердой колбасой. Для меня оказалось сюрпризом, что часть наших женщин, в том числе Дарья и Краса, убыли в тот же самый концлагерь при заводе. Посчитали нужным помочь. А там сейчас каждая пара рук желана Вот сразу видно. Кофе еще ничего, а бутерброды как топором накрамсали. Суета сопровождается лязгом железа и бряканем. Парни собирают свои доспехи, которые почему-то разбросаны по обоим этажам салона. М да, это совсем не швейцарская караулка, с высоко цедит Дункан. Сам он уже собрался, сидит как на гвоздях. «Ну а что у швейцарцев?» – спрашиваю его. «У швейцарцев образцовый порядок», – отвечает Дункан, словно этот порядок целиком его заслуга. «Наконец все собрались и полубегом с лязганием добираемся на причал». На причале девственно пусто безлюдно. Ильяс чешет затылки. Выразительно смотрит на Дункана. Начинает связываться с командованием. Мы с Сашей тоже переглядываемся. Из-за обрызков ругатни и страдаческих воплей становится ясно, что самый малый час ждать придется. То ли морячки засбоили, то ли наши командиры что-то напутали. Но возвращаемся обратно. Придет корыто, оповестят. Кофе был хорошо заварен. Моя попытка подремать проваливается. Веки, как на пружинках, самораскрываются. Из принципа продолжая валяться. игнорируя намекающий взгляды Ильяса. Впрочем, он очень хорошо быстро отвлекается. К нам заявляется пара монетодворских гномов. Тоже хотят поучаствовать в деле. Отпустили их с трудом. Оказывается, пришел крупный заказ. Все немного удивляются, это какой же? Значки или ордена? Нет, разумеется, деньги. С достоинством говорит гном постарше. Только вы пока об этом не треплитесь, дополняет его напарник. Наши удивляются еще пуще. Действительно, кому сейчас в голову придут деньги? Самое время для военного коммунизма или еще больше феодализма. Во времена феодализма деньги-то как раз уже были. Вообще-то вся классическая литература описывает все обмены на патроны. И в играх то же самое. При приходе писца деньгами становятся патроны, компетентно заявляет Александр. Гномы свысока смотрит на сказавшего, Саша спокойно переносит, уставлен на него четыре глаза. «Нет, парень, патроны деньгами быть не могут», компетентно заявляет гном постарше. «И почему нет?» «Потому что часть публики по привычке обязательно эти патроны перед рынком сварит», ухмыляется, говорит Дункан. «Да, и это тоже соглашается гном, но дело даже не в этом», продолжает его напарник. «Доступ публики к патронам с ограничен. Патроны не в земле растут, а на складах лежат. Значит, пока склады не разграблены...» У населения патронов на руках быть не может, так? Так. Просто так склады грабить никто не даст. И тем более, никакого равноправия не будет, если грабеж начинается. Патроны это власть куда как прямая. Особенно если денег нет, а патроны есть. Но у Беркема, у Беркема художественное произведение. Потому как на складах либо сядет самый крупный дом, либо склады будут под хозяйками. Либо их взорвут к чертовой матери. Те же хозяйки, что скорее. Равного доступа не будет. Опять же, деньги должны занимать маленький объем и весить как можно меньше. Все попытки деньги сделать здоровенными и тяжеленными провалились. Уж мы-то знаем, гном подмигивает. С чего бы вы знаете, уже удивляется Саша. Потому что самые весомые деньжище в Российской империи делали на нашем монетном дворе. Был такой медный рубль, весом в 1600 грамм. Елисофета Петровна, когда наградила Ломоносову премию в 2000 рублей, так на двух возах везли. Врешь, небось. Свою историю знать надо. А у нас на монетном каких только денег не выпускали. Про тюлени деньги не слыхали? Неа. Для Аляски выпускали. Бумажные там не прижились. Публика была простовата. Да и климат. Потому деньги выпускались на коже. И носили эти кожные деньги с вязкой на веревочке. Потому же опять же кошельков не было. Все чин-чином. Еще и сейчас тюлени деньги есть не дурного сохрана. Наша фирма солидная. Так что деньги конечно могут быть из чего угодно. Хоть ракушки Каури. Хоть из пластика. Но вот патроны и это вряд ли. Тут молодой гном хмыкает и показывает, что в курсе компьютерных установок. Скорее крышечки от кока колы деньгами будут. В деньгах ведь есть условность. А патрон в таких условиях слишком уж важная вещь, чтобы вот так ее мусолить. Подмоченную купюру просушил и пользуй, а патрон... Эге, и что за деньги собираетесь печатать? Золотые рубли серебряные гривны. Рисунок еще утверждаться будет. Но размер уже известен, с ноготок. Как старые копейки. Приколы ради поспорили, какое название давать. Но решили эти. А то эфиопские бары для там гвенецких кино слишком уж экзотично. Так вчерашние ящики с конвоем. Ага, именно с металлом. Ну а подделок не боитесь, влезая в разговор. Потому что уж больно морду гном в С фальшивыми монечками всегда боролись достаточно успешно. Но пока правозащитники не расплодились. Ага, прям уж так и успешно. Да, очень успешно. Говорит тот, который просветил нас по поводу медных рублей и кожной валюты. Вот одному мальчику расправа над отцом фальшивомонетчиком так запомнилось, что он всю жизнь не то что от денег бегал, а вообще имущества не имел. Знаешь такого? Откуда? Сроду не слыхал. А вот и заливаешь. Гном хитро смотрит на меня и тазистующе говорит. Диоген его фамилия, который в греческой бочке жил. Не знаешь такого, говоришь? Тот самый Диоген? Тот самый. Глянул, как папу в масле варит. И решил, ну их нахрен деньги. Вот террас. «Я и не знал такого про школу циников, а всего-то делов. Папа основателя на фальшаке попался». «А говорят, что публичной казни никак не влияют на преступность», — лыбится вовсю пасть Дункан. «Ишь, обрадовался сатрап», — и ехиничает Вовка. «Чё это я сатрап?» — искренне огорчает Верзила. «А кто же ты? Джедай? Воин света?» «Не пойти ли тебе, Вовик, в жопу, а?» «С подначками твоими?» — обиженно краснеет ОМОНовец. «Менты, конечно, не воины света, и не паладины, и не джедаи. Обычные люди». Только вот на нас в последнее время всех собак вешали. И скажешь, зря. Если как следует покопать, то не меньше на водителей можно набрать. Ни медиков, ни дворников. Дело в том, что менты плохие Дело в принципе. Менты вообще мешают над ментов нахрен. Сейчас как? Чем человек больше украл, тем он уважаемее. Тюрьмы забиты всякой шпаной. А крупня где? А он уважаемый. Все грузинские воры здесь у нас. Один раз тронули. Какой крик начался, помнишь? У ментов вообще сбой программы в полный рост. Им говорят, варьё ловить надо, а с другой стороны, варьё надо уважать, потому как эффективные собственники. Вот и кумекой, то ли уважать, то ли ловить. Шизофрения получается. Ну а ты как? А я тупой ОМОНовец, с меня взятки гладкие, а ты, Вовик, иди в жопу. Ладно, хвостами хлестаться. лучше скажите-ка, профиль Змеева на монетах будет? С чего это, откровенно улыбается старший из гномов? Он же не коронован. Ты Тык, добраться до Эрмитажа, взять корону Российской империи со скипетром? И понеслось. «Вовик, тебе уже указывали путь, а все символы царской власти в Москве. И что, у нас тут ничего подходящего нет?» «Это как смотреть. Есть в Эрмитаже символы княжеские царской власти. Скифов и греков, например. Есть в этнографическом музее всякие причиндалы, того же ранка. Только, наверное, нехорошо змиевы корновать убором из орлиных перьев вождя североамериканского племени навахов. Или папуаскими прибамбасами». «О, здравствуйте, Павел Александрович. Мы вас и не заметили. Как-то вы тихо зашли». Здравствуйте, а чего шуметь? Вы сами шумели вполне громко? Ну что, посидим на дорожку, ну и двинемся? А катер. Катер через четверть часа будет, сообщили уже. И все-таки фамилию змива не располагает к начинанию царской родословной. Каких типа будете? Змеевича мы. Ну, неизвестно, как и имя Рюрика переводится может тоже как носящий портки шерстью наружу, или плавающий как железный топор. Доктор, не умничайте. Помогите лучше железо тащить, тяжелые же. Так я с удовольствием. То, что вот касается Рюриковичей. Ирка вскочила затемно. Когда они вчера приехали и разгрузились, затащив кучу все из трофейного джипа в дом, встал вопрос, что делать дальше-то? Парочку бежавших сильно смущала. Возвращаться на поле боя Ирка не могла, ни за какие ни ковришки. Ходить по деревне в темноте тоже как-то не манило. Спустила по лестнице труп главного, выкинули его за двери и решили с одобрения Виктора просто запереться, закрыть ставни и по очереди не спать. Вера устроилась внизу в темном закутке. Витя почему-то считал, что эти уроды хоть одно ружье утащили с собой, но не могли они просто настолько быть идиотами, чтобы убежать безоружными. Возразить ему Вера не могла. Она никак не могла вспомнить, сколько всего ружей было в фирме. Вот на всякий случай ее устроили там, где выстрел из окна никак не сможет достать. Ирина устроилась на втором этаже, а Виктор пообещал разбудить жену через 4 часа. Поглядев на спящего мужа, Ирка сверилась с часами. Получалось, что он ее не разбудил, а уже утро. Продрыхли, как сурки, и никто не побеспокоил. Уже хорошо. Стук в дверь внизу заставил ее вздрогнуть. Но стучали вежливо, по-соседски. Прихватив ружье, Ирина босиком скатилась по лесенке, поглядывая на дрыхнущую с открытым ртом вверху. Я осторожно встал сбоку от двери, спросил и хриптым сосна голосом. «Кто там? Это я, девонька, Милания Пахомовна. Я в синем доме живу. Мы с тобой вчера коську из моего дома вытягивали. Хм, а че нужно-то?» а я вам поесть принесла. Ага, я сейчас. Ирка с пугнутой кошкой взлетела наверх. Тихонько потрясла муж за плечо. Тот с трудом открыл глаза. Бабка это пришла, говорит, еду принесла. Какая бабка? Закашлялся Виктор. У которой ты дом языка сплющил. Ну так запускай ее. Глянь только, одна она или нет. Деваху это буди, мало ли что. Посмотреть оказалось несложно. Сквозь щелку в ставнях открывалось автомобильное зеркало. Прикрученной к подоконнику, так, чтобы было видно и крыльцо, и бабку с плетенной большой корзиной, и даже торчащий за крыльцом труп главного. Бабка, впущенная в прихожую, протянула двум за заспанным девкам корзину и показала всем своим видом что не просьба познакомиться поближе с новыми хозяевами деревни. Ружье налихо повесился повесила себе наискосок за спину. Ирка готова была поспорить, что случишь, что, старуха упрел бы его оттуда доставать. Вид был, правда, нелепо воинственный, но почему-то при этом внушавший уважение. Ирка вежливо представила себя и напарницу. Бабка тоже церемон назвала себя по имени и отчеству еще раз. Верка не удержался, хихикнула. от чего бабка взвилась, как норовистая лошадка. Вот как у американцев Милани, так все хорошо заглядение, а как я, так смешки? Чем имя плохо? А где у американцев Милани-то? удивилась Верка, потирая физиономию, на которой отпечатались складки послужившей подушкой куртки. Где, где? В Голливуде, актрисы! Одну точно знаешь! Муж у ней испанец, красивенький такой, а сама блондинка. Мелани Гриффит, что ли? А это тебе, девонька, видней. Будешь фыркать, рассержусь. Не, не надо, давайте лучше позавтракаем, что принесли-то? Съехала с неприятной темой Ирина. Да все простое. Картошечку вареную, огурочки соленые, капусту квашную с клюковкой, яички вот сварил, горячие еще, бруснички еще моченые, ранитому морс сделать, полезно будет. Не нашли эти, юроды, всех моих запасов.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 Разумеется, они моментально промокают зимой и вообще ноги свои надо беречь. Это любой нормальный человек знает. Ирка тогда долго была возимо мордой, и под конец еще он заставил почитать отзывы ортопедов пройти самые уги и даже довел ее по до слез. Сейчас Ирка с женской злопамятностью выдала все это вере и закончив тем же, тем закончил тогда Виктор, а именно тем, что таскать в России зимой валенки для занятий серфингом могут только идиотки. Брать пример с австралийских кинозвездочек которые таким образом показывают публике свою спортивность. «Ах, я даже не успела переобуться!» Полная и чумовая дурь. В итоге выдал ей простые хрестоматинные валенки с галошами. Вера брезгливо напялила на свои ноги эти деревенские убожества и получила от Ирины еще порцию яды поучений. Ирке и Вере пришлось забираться в простывший за ночь джип, ехать к сараю-гаражу, где сидели остальные рабы, и вступать во владение. Эта новая роль была для Ирины очень непривычной, но увидев перепуганные глаза чумазах и спитых пленных, она ободрилась и вполне по-командирски отобрала троих. Мужика с бледной физиономией, сидящую за ним худосочную женщину и еще одну бобенку, неопределенного от грязи возраста, которая, тем не менее, оказалась способна вести машину. Не отвечая на робкие вопросы, посадила всю эту публику в салон джипа и погнала к месту засады. Ехать было недолго, замерзнуть не успели. Когда появился скособочный фургон, Ирка отметила – Что на первый взгляд ничего не изменилось. Правда, на цвету еще смотрелось как-то прозаичнее, чем ночью при фарах, и валяющийся в снегу трупы и стоящий с распахнутыми дверцами кабины грузовик. Осмотрел в бинокль местность вроде никого. И фургон, не похож, что разгружали. Если бы открыли и закрыли, но залезали, видно было бы на снегу, да и шмотки бы какие-нибудь валялись бы строго приказав рабам разобраться со сбором гильз на холмике, а потом разобраться с грузовиком. Ирка кивнула на парнице, и они медленно пошли к простреленной машине, держа оружие на изготовку. Пулемет остался у Виктора. Так что шли с теми же ружьями, как и вчера. Раньше Виктор сурово натаскивал Ирку читать следы. Толком не научил и злился на нее. А она также злилась на его упрямство. Теперь тихонько про себя жалела, что не запомнила все толком. Пригодилось бы сейчас. Ну да, то, что идущий по снегу человек обязательно оставит за собой протоптанный след, она и так знала. Значит, надо было посмотреть. Ходил ли тут кто-нибудь после их отъезда? У грузовика и впрямь следов не прибавилось. Правда, сначала Ирина чуть-чуть испугалась. Кто-то все желатил около грузовика, но потом поняла, что напугали ее собственные вчерашние следы. Прошлись немного по следам убегавших. Определить, какого роста и веса были беглецы, по следам ирки не удалось. Но тут помогла Вера. Она-то эту сволочь хорошо запомнила. Зато черные точки у левого следа и неравномерные шаги после обдумывания подсказали начинающей следопытше, что одного из беглецов она зацепила. Черные точки на выцветшем солнышке заиграли красным цветом. Охромел, значит, и кровь. Понятно, ранен. Вернулись назад. Оставленный мотоцикл так и стоял в кустиках. А от него шли уже знакомые следы, их собственные. Теперь оставалось пройтись по следам беглецов и глянуть, что и как они делали этой ночью. Не слушая ворчащую за спиной Веру, Ирка двинулась сначала по следам подранка. Напарница все так же бухтело себе под нос,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 И растянулся во весь рост. Она с радостью ткнула пальцем во вмятые снегу отпечатки спины и задницы. Видишь? Вера видела, что тут клиент шмякнулся. Но что так обрадовала Ирку, не поняла. Да господи, просто же все, спина у него вмялась, а отпечатки ружья не видно. Безоружный, значит. А может на груди повешено было? Не, не получается. Да этого он и мордой шлепался. Точно он без ружья. И смотри, шаг стал короче, выдыхается. Кровище течет больше. Не перевязался сразу-то. «А сейчас совсем голову потерял, слабеет быстро». Вера и сама заметила, что хоть клиент и шел неровным зигзагом, но определенно описывал круг, неминуемо возвращаясь на поле. Круг получался здоровенным, в несколько километров, но светивший раньше спину солнышко теперь уже светило сбоку. «Ой, он что, обратно решил вернуться?» Ирина остановилась, ухмыльнула злой, чуточку свысока объяснила. «Люди не делают одинаковые шаги. У кого шаг левой ноги больше, чем правой, у кого наоборот» потому в лесу и кружит. А у этого еще нога прострелена, он ее бережет, шаг получается еще короче, так что к обеду на поле выйдем». «Ну это ты загнула», – возразила Вера. «В городе-то кругами не ходят». Ирку пробила приступом хохота. «В городе дороги проложены, ориентиров полно. Так-то, подруга, а в лесу, если ориентиров не примечать, обязательно кружить будешь». Вера промолчала, Ирка тоже не стала развивать тему. Преследуемый падал все чаще, потом после на четвереньках снова встал, но ненадолго. Ирка учил запах паленого и, взяв оружие на изготовку, вышел туда, где беглец пытался ночевать. На маленькой полянке, скрючившийся полу, лежал полу, сидел прямо в снегу у загловшего костерка закоченевший мужик лет 30. Он увидел мутными глазами Ирку и заскулил. Попытался отползти дальше. Видно, уже не понимал, что перед ним всего лишь девка с ружьем. Ирка внимательно оглядела место ночлега. Проворошил ногой потухший костерок, состоящий из веток и кусков синтетической куртки мужика. Хмыкнула, вывернув из костра обгоревший ножик без рукоятки. И не говоря ни слова, разнесла сидящему башку выстрелом. Фера шарахнулась в сторону, испугавшись внезапного бабаха совсем рядом. «Ты чего, сдурела? Предупредила бы, что стрелять будешь. Я перепугалась до зеленых чертей». «Ну извини, чего его зря предупреждать? Еще б стал голову прятать. Возьми тут с ним». Или считаешь, что надо было его в плен брать, на руках тащить, выхаживать? Не, редкая была гнида, но ты как-то внезапно очень. А ты будь готова, хорошо со мной ходишь. Вот, кстати, на будущее учись, пока я жива. Какие ошибки у покойного видишь? Не перевязался. А еще? Минуту было видно, что Вера колеблется между любопытством и обиженной гордостью. Но очевидно, практическая сторона ее натура победила. Не тени не вижу, куртку свой спалил. И это тоже. Он, видишь, веток нарезал. Да большей частью живых веток-то, а они сырые и не горят. Да еще, видишь, нож забыл, куда поклал. Сгорел в итоге ножик-то, такое часто бывает. Нельзя нож на землю кидать, или обрежешься, или вот так, костерок на нем запалишь, дело часто Но это фигня. Хуже другое. Сел прямо в снег, а штаны у него не ватные. Быстро замерз, как цуцок. Башмаки не снял. А ночевать в снегу в башмаках, к утру ноги приморозишь, даже весной. Костерок прямо в снегу развел, без основы. Вот костерок еще и утоп у него в снегу-то. Хорошо. А как надо? Надо к людям мягче и смотреть шире. Тогда бы мы его по лесу не гоняли. Шучу. Вон, елка торчит, видишь? Конечно, здоровая такая. Не увидишь ее, как же. Видишь, что у ствола почти и снега нет. Ну да, вижу. Вот там и надо устраиваться. Нарезать хвойных лап. Без снега, чтоб, а то задница промокнет. Сделать себе постилку. Уже теплее, чем в снег садится. Костерок разводить тоже, либо до земли снег разгрести. Либо чтобы под огнем что-то твердое было, и сушняк набрать, а не сырье. А ножик либо в ножный класть, либо в дерево втыкать. Так под елкой перночевать можно. Тепло отражаться будет от ответок. Ничего, уютно даже. Маленький костерок, а тепло будет. Главное, мокрым не быть на морозе, точно не согреться. Это что, раздеваться на холоде, что ли? Да, и сушить одежку и обувь. Проверь, есть что у него ценного, да и пойдем уже. Зажигалка у него была зачетная, гордился ей хвастал! «А ну ищи!» Зажигалка с выгоревшим бензином нашлась под рукой у мужика. Видно, он пытался ее огоньком согреть замерзающие пальцы. «Я чувствую себя немного неловко, как на чужой свадьбе. Парни возбуждены, обсуждают всякую, на мой взгляд, чушь. Но я совершенно не разбираюсь в бенецетах, саладах и прочих болторыгах. Вот только что Дунка начала расписывать какой-то куяк. Но по мне, так скорее неприличное слово, чем то бы то ни было. Дорвались дети до игрушек. В Кронштадте оказывается, что всего участников уже человек 60, да еще дополнительно силы подходит. Да, видать, госпиталь важная цель. Для подготовки группы отведен какой-то зал. Видно с незаконченным ремонтом, но тепло, и парни начинают старательно копироваться. Латников получается три десятка человек. Восьмеро, включая Дункана, обрежаются в железо с головы до ног. Я так понимаю, что они будут первой шеренги. Вторая шеренга уже несет поменьше железа на себе. Оставшиеся еще более легко вооружены, на них нет кираз, есть кольчуги, каски разных фасонов и достаточно легкой защиты конечностей. Впрочем, я замечаю, что четверо омоновцев наряжены в какие-то футуристические комплекты защиты, словно из фильма про Робокопа, и вооружение у них тем более непонятно. Кто-то хлопает по плечу, оказывается сапер правило, ну да, как же обойтись без саперов, здороваемся. Хороши красавцы, особенно ваш главный, вот сейчас смотри, ему балаву подобрали. Интересно, как среагирует? Информированные люди заинтересованно глядят, как Павел Александрович торжественно достает для одетого в какой-то причудливый наряд Ильяса оружие. Потом начинается ржать. Врученная штуковина, судя по моему скромному мнению, является нормальной булавой. Ручка с петлей, наверху яблоко стали. Только яблоко это сделано в виде бычьей башки с рогами. То есть видно, что грести по голове таким экспонатом накладно. Но выглядит очень смешно. Ильяс, не моргнув глазом, с пипететом принимает эту штуковину и вид у него гордый. Словно это германская булава. Ржа стихает, потому как хорошенького понемножку. Да и не смешно выглядит Ильяс, нелепо и непривычно глазу, но не комично. Воин, просто воин, такой же, как все остальные. Мужики тем временем разбирают свои алебарды и рогательно с протазанами. Пора идти. Короткий инструктаж. Слушаю в полухо, Нам с надеждой все равно сидеть в обозах, а слушать кто куда идет с каким строем, мне без толку. Накачка перед боем нам тоже не шибко интересно. Мы-то знаем, какое значение в разрушенном мире начинает иметь вроде бы пустяковое оборудование обычного гинекологического или хирургического отделения, ценно именно комплектностью, когда все, что нужно, уже есть, и не надо изобретать хирургический инструмент, и подручных средств стерилизовать в кастрюльке, и так далее, и тому подобное. Это с виду пустячок, но в каждом механизме важны все детальки. Именно некомплектность может угробить все дело. Впрочем, вроде ребята это понимают. Группа взаимодействия и группа обеспечения, а также группа отцепления, до меня доходит, что порядок построения трехширеночный. Также бронированная фаланга должна обеспечивать черную зачистку коридоров. Какие-то средства усиления будут держаться залатниками. Также к этим силам относятся медообеспечение. Комнаты и палаты блокируются спецсредствами и зачищаются по обеспечению свободной проходимости в здании. Надо думать, все это отработано и обсуждено. Вопросы только у меня возникают. Остальным это последнее напоминание уже обычная формальность. Есть некоторые бурчания на тему того, что на срабатывание мало времени было, но именно как бурчание. Меня заставляют напялить на левую руку гномскую кованную защиту. Рука сразу тяжелеет, неудобно. Но тут придется подчиниться. Раз будет рукопашная, значит можно и на зубы попасть. Чувствую себя неловко. Автомат приходится оставить тут в зале под охраной, с одним пистолетом как-то очень непривычно. Плечо уже без автомата как голое. Вовка откуда-то приносит очень короткую двухстволку. Дает горсть патрона 12-го калибра и подмигивает. Ну а нафига я автомат оставил? Выходим на улицу. Латники строятся в ногу. Мерно гроха и лязгой идут к госпиталю. Мы идем следом группками. У госпиталя стоят люди. И это и оцепление, и какие-то работяги с досками, и чем-то похожим на недоделанные спирали Бруно. Странноватые металлические конструкции. Ажурные ворота между двух караулок раскрыты настежь. В караулках очень похожи стрелки. С удовольствием вижу знакомого лекаря по кличке бурж Кивает в знак приветствия. Поправляет висящий на к АКСУ. Ну что, коллега, скоро начинать? Минут через пять. А какие силы противника? Черт его знает, погибло много. А сейчас сориентировочно около 300 зомби в этом домике. Многие ведь разбежались с горяча. Умирали уже на улице. Вы тут катались, наши пытались зачистить. Полста уложили после первого штурма. Вот и считайте, морфов минимум двое. И что, так там и сидят? И не пытались вылезти? А зачем? Там тепло, жратвы полно. Еще не всех догрызли. Попытки были, но стрельбы даже воздуха не опасаются. Поумнели. Это скоро и переговоры станут возможны. Не надо так шутить. Извините. Бурж сопит носом. Его окликают. Чья-то группа начальства разбирается в плане. Ну да, он же проводником будет. Несмотря на то, что настрой у него похоронный, все-таки находит себе силы выразить в звуке. Паки и паки пошли в кабак гуляки. Трехэтажная громада госпиталя красно и мрачно. Голые черные деревья только усиливают макаберическое ощущение, а такое заслуженное здание. Поленов тут начал отечественную нейрохирургию, Исаев впервые на практике обеззаразил хлором воду. Да всех и не упомнишь, кто тут отличился. А сейчас это клиника, где несколько отлично оборудованных отделений. Если удастся этот госпиталь оживить, система жизнеобеспечения города получит весьма ощутимое усиление. Латники лязгают в ворота, за ними тянут всякие причиндалы, работяги, двигают саперы, Но пока отмашку не дали, будем ждать. А вот пики свои они в разброд держат, критично замечая, стоящий рядом со мной моряк. Тренировались на срабатывание мало, отвечаю. Это плохо, вот мудрый какой, ясное дело, что плохо. Но все таки в строю не крестьяне, сено-солома пройденный этап. В ногу хотя бы ходить обучены, а мне так представляется, что это уже полдела. Хотя либарды впрямь торчат в криф и в кость. А вот скажите, доктор, у меня дочка руку сломала. Пока была в гипсе, научилась все делать левой рукой. Хотелось бы, чтобы переучился опять на правую, как это сделать. Вот ведь вопросец. И к месту очень опять же. Хотя, наверное, я не прав. Ему, дочка и ее проблемы куда важны. А отправившись в госпиталь чисельщики не производят впечатлений священного отряда самоубийств. Если у них не залается сразу на первом этаже, откатится. Тут оцепление прикроет надежно. Небезопасно, конечно, такую швицериаду устраивать, так сейчас все небезопасно. Знаете, вопрос сложный с переучиванием. Во-первых, может быть левшой ей не помеха? Она ведь до перелома вполне могла быть левшой. Просто сейчас это вылезло. А до того приучали к праворукости. Во-вторых, не ломать ребенку левую руку. Некоторые вот рекомендуют вообще привязывать ручонку. Или затевать игры на мелкую моторику. Чтобы условием игры была именно работа реабилитируемой ручки. Лепка, скажем. А вообще, это все было всегда хлопотным делом. Поэтому подумайте, так ли уж это надо? Моряк начинает возражать, слушаю его в полуха.